Глава 27 Она понимает, что пришла в себя, поскольку может осознанно мыслить. В глазах по-прежнему темно, и тишина угнетает. Все та же полная изоляция. Неожиданно быстро Анна оценивает свое положение, и вновь ее обуревает желание закричать. Однако она помнит, чем это закончилось в прошлый раз. Ей не хочется снова погружаться во мрак. Нет, нечего и пытаться кричать. Подумать. Необходимо подумать, как обратить на себя внимание. Как она смогла бы изъясняться? Этот монстр... Вероятно, вместе с остальными в комнате. По крайней мере, Анна исходит из этого. После того, как ее разыскали... Вряд ли кому-то захочется оставаться одному, но это значит, что она по-прежнему в опасности, как и все остальные. Только она знает, кто сотворил с ней все это. Она слышала голос и уже не сомневается в своей догадке, хоть в это и сложно поверить. Необходимо найти способ, как сообщить остальным, кто этот монстр. Она мысленно перебирает свои возможности. «Свои невозможности», — поправляет ее новый голос, и это правда. Анна не может ни говорить, ни подать знак рукой, ни моргнуть. Единственное, что ей осталось, — это движение головой. Как общаться с другими, изменяя положение головы, не имея при этом возможности объяснить свое намерение, увидеть или услышать, правильно ли ее поняли, и вообще узнать? Есть ли в комнате кто-то еще и замечает ли ее старания? Какие старания? Насмешливо спрашивает новый голос. Что такого ты хочешь сделать своей головой? Мотнуть? И что потом? Да, что потом? Ничего. У нее нет шансов. И эти адские боли. Прекратятся они когда-нибудь. Пожалуй, в самом деле лучше просто умереть, как Томас. «Нет, черт подери!» — произносит знакомый голос. «Должен быть способ. Выход всегда есть». Анна понимает, что голос прав и думает дальше. В нормальных обстоятельствах она закрыла бы при этом глаза. Но теперь это невозможно.